Глава 79. В коридорах всегда царил полумрак. То ли господин из экономии велел прикручивать газ, то ли Белоуз боялся, что от резкого света могут выцвести развешенные по стенам портреты. Но сегодня здесь было особенно темно. Каждая мелочь таила угрозу, только и дожидаясь случая дать ему подножку, чтобы он распластался по полу. Даже ковровые дорожки, на которые Натан прежде не обращал большого внимания, постоянно цеплялись за шаркающие сапоги коменданта. Их отделанные рюшами края лезли ему под ноги, норовя прокинуть. Ему приходилось изо всех сил вглядываться себе под ноги, чтобы не оступиться. Комната коменданта располагалась рядом с библиотекой, где у Натана проходили уроки. Теперь этот длинный коридор с портретами по обеим сторонам Казался еще длиннее, а сами портреты превратились в размытые пятна. Впрочем, Натан едва был способен поднять голову коменданта, чтобы на них посмотреть. Впереди послышался какой-то звук. Пока Натан выпрямлялся, чтобы поглядеть, что там такое, Беллоус был уже рядом. — Комендант, куда это вы направляетесь? Кажется, на сегодня все ваши обязанности выполнены. — Ну да ладно. «Я как раз шел к вам. Мы с господином отправляемся по делу и не вернемся до завтрашнего дня. В наше отсутствие здесь будет двойной наряд жаберников. Следовательно, двери к нижним чанам должны оставаться незапертыми. Вы меня поняли?» Натан кивнул, медленно, чтобы в комендантской шее не треснули позвонки. «Очень хорошо». И Белус зашагал обратно. Дойдя до поперечного коридора, казалось, до него было несколько миль, он свернул вправо, в сторону, противоположную Натановой комнате. Натан глубоко с облегчением вздохнул, игнорируя сипение в комендантских легких, и зашаркал дальше. — Ты не торопился, — заметил повар, втаскивая коменданта в Натанову спальню. — Его тело настоящее развалено. Не знаю, как он вообще умудряется шевелиться. Дышини вновь открыла дверь и выглянула в коридор. «У меня в моей комнате есть стимуляторы, которые иногда помогают. Но теперь мы их уже не достанем. К тому же на это нет времени. Пошли!» Натан вздохнул. Все, чего он сейчас хотел, — это отдохнуть. «Куда мы идем? Пакостить!» Она потянула Натана за руку. «Подожди! Ну что еще?» «Сегодня ночью Белоус с господином отправляются в Маларкуи», — Белоус сказал мне за обедом. Дашини немного подумала, потом тряхнула головой. «Ладно, неважно. Если это ловушка, мы уже в нее попались. Нельзя попасть в одну ловушку дважды». Натан даже не подумал о такой возможности, только о том, что это даст им больше времени. Но теперь эта идея неприятно поразила его» дашини тем не менее, двинулась к двери, и Натан последовал за ней. Вскоре два старика уже шаркали по коридору со скоростью, которую сторонний наблюдатель не смог бы отличить от стояния на месте. Натану, однако, она казалась головокружительной. Впереди показался патруль жаберников, двое идущие со стороны комнаты коменданта. «Они знают!» — ахнул Натан. «Ничего они не знают!» Буркнула дышини и приложила палец к губам, напоминая Натану, что она предположительно не может говорить. Жаберники скользнули к ним. Щели на их лицах открывались и закрывались, втягивая запахи коменданта и повара. Натан откозырял им комендантовой рукой. «Добрый вечер!» Один из жаберников положил ладонь ему на лицо, другой подошел вплотную. Натан не знал, что они ищут или что способно учуять. Но что бы это ни было, жаберники это нашли или ничего не нашли и двинулись дальше, больше не обращая на них внимания. Повар сжал руку коменданта, и они направились к детской, опустившись на четвереньки, когда потолок коридора стал слишком низким. — У меня нет ключа, — сказал комендант. — Поищи у себя в карманах посоветовал повар дошине оказалась права в карманах комендантского комбинезона нашлась связка ключей один из которых его было нетрудно узнать открывал дверь детской матан протянул его повару тут вставил ключ в замок и повернул застрял приподними двери пошевели ключом дверь открылась и они протиснулись внутрь ну ладно проговорил повар Время не ждет. Дышини в образе повара прошлась по комнате, сгребая в кучу одни игрушки, вроде нового ковчега и Перпетуум мобили, те, которые, очевидно, считала бесполезными для своих целей, и время от времени откладывая в сторону другие, лук со стрелами, доспехи, все, что тут было острого. Натан-комендант вышел в садик, где возле одной стены стояла мишень, своткнутым в нее боевым топориком. Следом появилась Дашини с кучей отвергнутых игрушек. Без малейшего колебания она подошла к краю стены и сбросила их вниз. Игрушки посыпались, отскакивая от стены, пока не скрылись из вида. — Зачем ты это сделала? — вскричал комендант, как будто старик мог быть каким-то образом привязан к этим вещам. — Почему бы и нет? Это его вещи, Натан. Все, что здесь есть, — его. Она вернулась в комнату, вышла снова, неся лук со стрелами, и принялась стрелять во все окна, до которых могла достать. Несмотря на дряхлые руки повара, она оказалась достаточно хорошим стрелком, чтобы разбить несколько из них. Потом она взяла у Натана топорик и принялась рубить ствол дерева. Комендант был слишком слаб, чтобы ее остановить, Но Натану этого хотелось. Через какое-то время стало очевидно, что срубить дерево не удастся, и она принялась за ветки. Когда и они не поддались, рубить дерево – работа тяжелая, особенно для пожилого человека. Она стала рубить дерн вокруг. Карпы в прудике глазели на нее, разевая рты и пучи глаза, словно объятые недоумением и ужасом. «И этих тоже! Это все его!» Она подошла к пруду и попыталась схватить рыбу, но рефлексы повара были слишком медленными, его руки слишком слабыми. «Здесь нет ничего, что не было бы извращено им». Комендант медленно подошел к ней и опустился на колени. Это было мучительно, но он все же сумел скрючиться и присесть. «Это верно. Сколько у нас еще времени? Эти маски скоро должны раствориться». Они чувствительны к теплу. Может быть, час, может, два». Натан улыбнулся. Комендант обнажил свои черные сточенные зубы. «Я знаю, где можно раздобыть книги заклинаний».